Глава 25. Я поправил галстук-бабочку и посмотрел на отражение в зеркале. Так и не скажешь, что ходил в вонючей робе строителя, заживлял простреленную ногу и рубил головы известным в узких кругах личностям. Высокий парень с поджарой фигурой, отрохли, в которого я вселился на исходе лета, не осталось и следа. Перстень исчез. Мне пообещали вернуть эту игрушку после того, как я выйду из дворца в Петергофе. После того, как я написал прошение о переводе из тайной канцелярии и эту бумажку утвердили на высочайшем уровне, передо мной открылись удивительные двери. Вместо камеры однотипные кабинеты, бесконечные подписки о неразглашении, заявления, идентификация, инструктажи. Официально меня назначили консультантом дома Романовых, заметьте, не личником, дворцовым полицейским или тайным агентом, простым консультантом с зарплатой министерского уровня, с многочисленными доступами и привилегиями, включая посещение императорского архива по запросу. И этот запрос должен быть удовлетворен лично государем с наложением соответствующей резолюции, Мое дело в тайной канцелярии исчезает, уничтожается или передается Романовым, фиг его знает, думаю, второй вариант. Еще и проникновение во дворец пришьют. Впрочем, меня все это не смущает. Если самодержец захочет расправиться с ничтожеством вроде меня, это будет сделано. Слишком великие ставки, слишком серьезная власть. При этом для меня очевиден простой факт. Я никогда не займу место отца возле Николая II. Вселенцу, бывшему эмиссару, такого доверия не окажут. Если кто и вернется на сочную должность, так это будут мои дети или внуки. На большее рассчитывать не приходится. А дед, как мне намекнули, должен быть благодарен за то, что не сгинет в одном из заполярных дистриктов. Права у меня обширные». «Их можно сказать нет. Любые запросы силовикам через дворец, то есть через нового щита императора, который будет назначен чуть позже. Я никому не приказываю, но никому и не подчиняюсь, за исключением государя. Эдакая автономия с налетом монархизма». Что касается обязанностей, то в их круг входит консультирование членов правящей династии по концерну эскопизм и путешествиям во времени. Меня также могут включать в состав контактных групп при переговорах с теневиками, либо в состав экспедиций, отправляемых императором в Запорталье. Привлекать будут по мере необходимости. Формулировки, обтекаемые «суть одна». Я должен помочь Романовым выстроить надежную защиту против эскапизма, поэтому меня терпят. И по этой же причине мне помогут отыскать дорогу домой. Хотя, поди теперь разбери, где настоящий дом. Вряд ли в Хельсинке, где хозяйничают корпораты из ростехна «Готов?» — ко мне приблизился архивариус Евсей Книперчехов. Мужчина лет 30, немного сутулый, в добротном костюме тройки. Пиджак с локтевыми накладками, эмблема с двуглавым орлом на впалой груди. Выглядит стильно, но я подозреваю, что Евсей выбрал такой пиджак из практических соображений. «К вашим услугам, господин Евсей Евграфович», — мягко перебил архивариус, — «достаточно имени-отчества, молодой человек». «Ну, не такой уж и молодой, но евграф хочу знать об этом не обязательно». Архивариус повел меня к порталу в Петергоф. К этому моменту я уже знал, что меня пытались допрашивать в одной из загородных резиденций Николая II, которая располагалась где-то на Крымском полуострове. Именно сюда был проложен портал-ловушка, раскрывающийся при нажатии сенсора». Сенсор, как вы помните, был вмонтирован в выдвижной ящик, якобы содержащий ценную документацию. В реальности ничего там не было. Бутафория, замануха. Все важные бумаги перенесли в охраняемое помещение, к которому строители доступа не имели, и снабдили это помещение временным порталом, открытым напрямую из личных апартаментов Николая II. Пересекая обширный вестибюль на первом этаже резиденции, архивариус не забывал меня инструктировать. Сейчас мы перенесемся в буфер, который находится глубоко под землей. Если быть совсем точным, под восточным крылом Петерговского дворца. Буфер охраняется дворцовой полицией. Нас просканируют. Еще два перехода, и мы в архиве. Через царские апартаменты, уточнил я. Совершенно верно. Не забывайте, Виктор, что порталы настроены на ваш психопрофиль и привязаны к ID. Нельзя пользоваться артефакторикой, искажающий спектр. Вы меня понимаете? Да. Мы остановились перед овальной аркой у дальней стены вестибюля. Я выдам требуемый документ, бросил архивариус через плечо и прослежу за тем, чтобы вы изучали только его. Не пытайтесь самовольно проникнуть в нашу базу данных, пока разрешение на это для консультанта вашего уровня не получено. Хорошо. Собственно, я и не планировал что-то вынюхивать в святая святых правящего дома. Секреты топовой династии страны меня не касаются. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». Арка выглядела так, словно вела прямиком в соседнюю галактику. Датчики, сенсоры с рунами активации, экран настройщика, очертания каких-то блоков. Входим в портал. Шестигранная комната. Похожую хрень я уже видел в глубинах двора тайной канцелярии. Шесть стационарных арок, связанных. Никогда не угадаешь, с чем именно. Хоть с полигоном, хоть с борделем в Амстердаме. «Встаньте в круг!» — раздался механический голос из динамиков. «Возьмитесь за поручни!» «Сначала вы!» — шепнул мне на ухо Евграфыч. В центре шестигранника действительно обнаружился круг с молочно-белой неоновой подсветкой по контуру. Там же из пола торчал неведомый вырост с поручнями и экраном. Как только я выполнил указание. На экране высветился текст. Дактилоскопическая сверка, сканирование радужки, распознавание лиц, общий досмотр. Сверху вниз, вдоль границы светового круга, пронеслось несколько мерцающих колец. Все это выглядело так, словно я попал в компьютерную игру. Через несколько секунд экран стал выдавать множественные сообщения. «Завершено! Завершено!» Завершено. Досмотр успешно пройден. Я уступил место Книппер-Чехову. После всех сканирований и подтверждений мы переместились в апартаменты его императорского величества. Здесь было чуточку уютнее. Всего три портала и лаунж-зона с креслами, угловым диванчиком и низким журнальным столиком из каленого стекла. Мы направились к центральному порталу, слегка задержавшись у пси-считывателя. Очередное перемещение вывело нас в архив. «Прошу за мной», — сказал Книппер Чехов. Зал, в котором мы оказались, явно был предназначен не для стеллажей. Высоченные потолки, хрустальная люстра, два ряда колонн и четыре широких окна, выходящих в парк. Я бы сказал, что здесь могла располагаться как спальня одного из членов правящего дома, так и гостиная для приема доверенных лиц. Сейчас стены были заставлены упомянутыми стеллажами, хотя их было и немного, навскидку штук шесть. Мы обогнули ближайшую колонну и направились в угол помещения. «Здесь только самое ценное», — пояснил архивариус. Документы наивысшей государственной важности. Останавливаемся перед точной копией ящика, отправившего меня в подземелье к Ярославцеву. Правда, никакого хитро заточенного сенсора здесь нет. Книпер Чехов прикладывает к считывателю электронную карту, и ящик выдвигается из стеллажных глубин на бесшумных доводчиках. Порывшись внутри, евграфович добыл увесистую папку в кожаном переплете, без надписей, грифов и гербов. Вообще без ничего. «Выносить документы за пределы архива нельзя», — сказал к ней Перчехов, передавая мне папку. «У вас есть два часа на изучение». Чтение оказалось увлекательным. Я расположился за письменным столом у окна и погрузился в дела давно минувших дней. Наиболее примечательным документом в подшивке оказался рапорт агента внешней разведки Стаса Тышкевича, ухитрившегося не только поучаствовать в боевой операции, но и вернуться домой невредимым. Правда, агент Тышкевич впоследствии куда-то пропал. В папке обнаружился отчет фискалов о том, что место пребывания ценного сотрудника обнаружить не удалось. Были и другие рапорты, а также материалы предварительного расследования и кое-какие фотографии. «Все началось с путешествия одного хрономага, который случайно наткнулся на мою версию Земли, как и сказала Брукс». Иван Витман странствовал по параллельным вселенным вместе со своим братом Анатолием Витманом. Прикол в том, что эти персонажи вовсе не были современниками Николая II. Нет, они были моими современниками. Насколько я понял, братья Витман представляли интересы одного из нынешних кланов. В документах фигурировало наследие. Оказавшись в моей России, архимаг и портальщик применили обкатанную схему. Законтачили с нашими спецслужбами и попытались инициировать переговоры по открытию внешнего портала. Переговоры провалились. Служба безопасности Ростехно перевела стрелки на себя и попыталась заключить братьев под стражу. Анатолий погиб. Иван прыгнул в прошлое и покинул мой мир через неустойчивые межпространственные врата. Поскольку мана через прокол не циркулировала, окно схлопнулось. Да, бывает и так. Вот только альтернативными вселенными заинтересовалось корпоративное руководство. В эскопизме уже велись некие исследования. Гости из других миров подтвердили все выкладки основателей концерна. Ирония судьбы заключается в том, что братья Витманы – выходцы из исторического ответвления. Путешественники вступили в контакт с Ростехно до того, как Мор развернул неудачную экспансию в будущем. Вторжение запустило сложную цепочку событий, в результате чего образовалась коалиция сил, изменивших будущее. Хрономаг стал свидетелем темпоральной войны и отправился в прошлое, чтобы предупредить власти о грядущих проблемах. Дед нынешнего императора собрал представителей спецслужб и военную верхушку. Ядра кланов в известность не поставили. Было принято решение нанести превентивный удар по организации, начавшей вторжение через век с небольшим. Проблема в том, что на дворе стоял 1992 год. Вычислить тех, кто в будущем создаст Ростехно и эскопизм, не представлялось возможным. И тогда в кулуарах власти созрел проект, которым я искренне восхитился. По размаху эту идею можно сравнить со звездолетом, отправляющимся колонизировать Проксиму Центавра. Тайная канцелярия собрала группировку боевиков, всего человек пять, в рангах магистров и грандмастеров. Даже одного Архонта подписали. Шестым пошел хрономаг Витман. Диверсанты переместились в нужную вселенную, выпили некий эликсир под названием «Морфей-С» и залегли в спячку аж до 2092 года. Идея была простой, как апельсин. Проснуться, восстановить боеспособность и уничтожить головной офис эскопизма. План отчасти сработал. Ударная группа магов столкнулась с небольшой частной армией эскопизма. Описание боя велось сухим языком, но я понял, что волшебники нанесли серьезный урон технологически превосходящему их противнику. Руководство концерна эвакуировалось через подземную ветку метро, примыкающую к трансконтинентальной гиперпетле. Почти все лаборатории и сам офис были уничтожены стихийными ударами. Четверо магов погибли в бою, спаслись Тышкевич и Витман. Первый, как уже было сказано, пропал, но случилось это в 2097 году. Витман едва не погиб от руки эмиссара и незамедлительно эмигрировал в прошлое, где был написан второй отчет. Собственно, все. Я уверен, что рейд был всесторонне проанализирован, но итоги этого анализа в папке отражения не нашли. Если Романовы и готовились к грядущей войне, то хранили информацию об этом в других разделах архива, к которым я доступа не имел. Пока не имел. Гораздо интереснее было другое, путь, проделанный Витманом. Фишка в том, что на мою землю диверсанты проникли не напрямую. Погибший брат Ивана Витмана сделал три прокола, прежде чем волшебники добрались до пункта назначения. И да, это был очень сильный портальщик в ранге Архонта. Он черпал ману там, где ее почти не было, а затем накачивался неким аналогом Аркса. В общем, доподлинно известны три вещи. Первая – стартовая вселенная, в которую Витманы переместились из будущего. Вторая – человек, который помог с организацией рейда против эскопизма. Третья – упомянутый человек весьма непрост, у него есть интересный дар. И этот человек выполняет роль проводника по параллельным мирам. Я внимательно перечитал все отчеты, прежде чем уяснил одну вещь. У меня есть нить, ведущая к нужному человеку, его имя, род занятий и все. Реальность, из которой маги перенеслись на мою землю, представляет собой безлюдную пустошь. Звери, мутанты, последствия необычной катастрофы. А ведь еще был промежуточный бросок. Фух, час от часу не легче. Я откинулся на спинку стула и протер глаза. Время, отведенное архивариусом истекало, а хороших новостей не было от слова совсем. Проводник, без которого мне не обойтись в рейде, живет в Чайнворде. А еще он связан с Ночным Братством, преступным синдикатом, хозяйничающим на юге и востоке России. Тем самым синдикатом, который организовал нападение мимов на мою родовую усадьбу и что-то подсказывает мне, переговорами делу не помочь. Как только я выйду на братство, его босс захочет меня убить. Замкнутый круг. Придется идти напролом, собирать команду и устраивать ночному братству веселую жизнь. Заодно выясню, кто меня заказал. Император назначил аудиенцию в тот же день как только истекли отведенные на изучение дела часы архивариус отвел меня в апартаменты николая где дожидался личный секретарь правителя оказалось что глава дома романовых захотел пообщаться со мной незамедлительно мы встретились в помпезном кабинете отделанном под старину здесь все выглядело солидно монументально и дорого богато полированное дерево Идеально уложенный паркет, имперская символика и необъятный письменный стол. Естественно, император занимался здесь важными вещами. Что-то подписывал, заверял личной печатью, внимательно читал и откладывал в отдельную стопку. «Присаживайся», — мне указали на мягкий стул с причудливо изогнутой спинкой. Еще через пару минут государь отложил в сторону последний документ, убрал печать в выдвижной ящик стола и переключил на меня все свое внимание. Ознакомился с делом. Молча киваю. «Что скажешь?» «Я должен отправиться в Чайнворд, Ваше Величество, найти проводника и добраться до своей дочери. А потом...» Вступить в войну с эскопизмом, с вашего разрешения, разумеется. Подготовить магиком к грядущему столкновению, найти сторонников в других мирах, заручиться поддержкой теневиков. У нас есть чуть меньше 80 лет, чтобы подготовиться к полномасштабной войне. На этом этапе наши цели совпадают, ⁇ кивнул Николай. Правильно ли я понимаю, что ты не ограничишься спасением Лизы? а попытаешься ликвидировать Алана Нуриева. Так мы договаривались с Кимберли. Но предварительно тебе потребуется вывести дочь в безопасное место, развязать себе руки. Безусловно. Дом Романовых готов оказать содействие. Что тебе нужно? Я хочу найти Кимберли. Для сотрудничества с ней необходим иммунитет. Никакого преследования за нашу операцию во дворце. «Хорошо», — поморщился государь, — «она получит от нас помилование. Мне не обойтись без двух человек, которые сейчас находятся под защитой тайной канцелярии. Кара де Винье и Егор Лещенко. Они выведут меня на верхушку ночного братства. Я отдам соответствующее распоряжение. Ну и потребуются сильные боевые маги» плюс оружие, которое я потребую, и неограниченный бюджет в Чайнворде. Император обдумал мои слова, а затем потянулся к кнопке интеркома.